Глава 17. Начало раскола, его суть и развитие конфликта. Царь и его ближний круг, духовник Ванифатьев, Иоанн, Неронов, недавно приближенный Никон и другие, решили перестроить церковь с тем, чтобы приблизить ее к народу, усилить ее влияние на формирование общественных нравов. Это было очень удобно. Ничего принципиально не менять, не проводить экономических реформ, не тратить деньги из казны, а попытаться изменить жизнь подданных одной только усиленной пропагандой благочестия. Если бы реформы имели девиз, он формулировался бы так. «Больше православного христианства, красивого, интересного, современного». С этой целью решили прежде всего сделать храмовые службы более привлекательными для прихожан. Начали с переделки канонов церковного пения, поскольку храмовое пение оказывает на психику человека сильнейшее влияние. Это подтвердит любой современный психолог. Храм есть особенный мир с особенными запахами, горячий свечной воск и ладан, особенным освещением, свечи, то есть живое пламя и дневной свет сверху из барабана, особенными мелодичными звуками, пением и речитативом храмового пастыря. Все вместе имеет целью психоактивное воздействие. Вдыхание дыма ладана принципиально не отличается от поедания мухоморов или пиета — Во всех случаях происходит затуманивание рассудка, расширение сознания и эйфория. Далее перешли к другим новшествам. Важно было решить, что брать за образец, на какой эталон опираться. Иоанн Неронов, его младший товарищ Авакум и некоторые другие полагали, что образцом будет древний русский уклад, восстановленный на основе отеческих преданий. Но царю и Никону это показалось сложным. Они решили, что перестраивать церковь следует просто по современному греческому образцу, а заодно этим укрепить союз между двумя основными православными духовными традициями — греческой и русской. Это было выгодно и политически. А главное проще — пригласить десяток ученых греков, да и дело с концом. А Расколе написаны тома и тома. Есть исторические исследования, есть художественные романы, например, «Раскол» Владимира Личутина или уже упомянутый великий «Раскол» Даниила Мордовцева. Есть даже большой телевизионный сериал хорошего режиссера Николая Достоля. Здесь нет смысла подробно пересказывать уже известные. По общему мнению историков, «Раскол» — пример катастрофического процесса, начатого с вроде бы благими целями. По мнению тех же историков, патриарх Никон преследовал личные цели – обретение власти и удовлетворение гордыни. То есть он был царем или лжецарем, который притворялся жрецом. Участие настоящего царя Алексея Михайловича Романова также было велико. Причем этот царь – один из самых религиозных и богобоязненных в русской истории, шагу не ступавший без советов с духовниками – парадоксально оказался повинен в развале единой церкви и в ослаблении ее авторитета. Следующий великий монарх, Петр Алексеевич, напротив, был светским лидером и довел реформу до логического конца — упразднение сана патриарха. Наконец, есть версия, что главным инициатором реформы был сам царь. Он имел амбициозный и далеко идущий план — отвоевать у османов Константинополь и утвердиться на троне бузилевцев. Различия между новой, никонианской церковью и старой, дореформенной современному человеку покажутся несущественными. Но какая разница, по большому счету, двумя перстами креститься или тремя? Сейчас о большинстве различий знают только теологи и историки церкви. Различия касались формы крестов, трактовки некоторых фрагментов священных текстов, устройства храмов, облачения духовных лиц. Всего в начале реформ Никона таких различий насчитывали 17. Но за последующие десятилетия, пока реформа разгонялась и расширялась, число их увеличилось до сотни и больше. Но были некоторые нововведения, которые сейчас могут показаться нам важными. Например, Никон разрешил венчать православных сыноверцами. До реформы это запрещалось. Или до Никона священники в приходе избирались демократическим путем на общем сходе прихожан, а после реформы приходских батюшек стали назначать административно по указанию вышестоящей инстанции.